Параграф 2. Логические законы и формы. Логические законы. Определенность, непротиворечивость, последовательность и обоснованность являются обязательными качествами правильного мышления. Эти качества имеют значение законов правильного мышления. Сознательное или несознательное нарушение логических законов ведет к неправильному выводу. Человек, который нарушает логические законы, неизбежно оказывается побежденным в споре, дискуссии. Приведем пример. Кто читал роман Тургенева «Рудин», тот помнит горячие споры между двумя героями этого известного произведения. Рассмотрим отрывок из «Беседы Рудина» с Пигасовым. «Прекрасно», — промолвил Рудин. «Стало быть, по-вашему убеждений нет?» «Нет и не существует». «Это ваше убеждение?» да. Как же вы говорите, что их нет? Вот вам уже одно на первый случай. Все в комнате улыбнулись и переглянулись. Легко понять, что Пигасов потерпел поражение. Зная логику, можно определить и характер его ошибки. Пигасов противоречит самому себе. Признав в начале беседы, что убеждений не существует, он тут же отказывается от своей первой мысли и утверждает совершенно противоположное. Один из логических законов, который называется «законом противоречия», указывает на недопустимость подобной ошибки в рассуждениях. Логика имеет свои задачи изучения законов правильного построения мыслей и логических форм. Логическая форма – это структура строения наших мыслей. Возьмем для примера две такие мысли. Медь – проводник электричества пшеница, растение семейства злаковых. Каждая из этих мыслей представляет собой отражение в нашем мышлении определенных фактов действительности. Так как факты эти различны, то и содержание мыслей об этих фактах различное. Но, несмотря на это, в обоих случаях мы видим общее строение, единую структуру этих мыслей. Наука логика, исследуя логические формы, отвлекается от конкретного содержания той или иной мысли. Рассматривая приведенные примеры, логика интересуется не свойствами меди, ими занимается физика, и непринадлежностью пшеницы к семейству Злаковых, это область ботаники. Логику интересует структура мысли. Возьмем еще для примера два таких рассуждения. Все граждане СССР имеют право на образование. Мы граждане СССР. Следовательно, мы имеем право на образование. Все звезды являются раскаленными газовыми шарами. Сириус – звезда. Следовательно, Сириус – раскаленный газовый шар. Содержание этих двух рассуждений разное, но ход мыслей в обоих примерах одинаков. В первом случае мы мыслим о нашем праве на образование, закрепленном в Конституции СССР. Во втором случае мы мыслим о структуре Сириуса, которую он имеет, как и всякая звезда. Однако, являясь разными по содержанию, эти два рассуждения сходны между собой в отношении своего строения. Логическая форма этих рассуждений одинакова. От общего положения мы идем к частному выводу. Если в процессе рассуждения наши мысли облекаются в неправильные формы, то в таком случае прийти к истинным выводам невозможно. Сравним два следующих рассуждения. Во всех городах за полярным кругом бывают белые ночи. Город Игарка находится за полярным кругом. Следовательно, в игарке бывают белые ночи. Во всех городах за полярным кругом бывают белые ночи. Ленинград не находится за полярным кругом. Следовательно, в Ленинграде не бывает белых ночей. В первом случае вывод и ход рассуждений правильный. во втором случае, Несмотря на правильность исходных положений, заключение получилось ошибочным. Известно, что в Ленинграде бывают белые ночи. Неверный вывод – есть результат того, что рассуждение обличено в неправильную логическую форму. Неправильность этой формы рассуждений будет разъяснена в главе 8. Таким образом, логика изучает формы мышления. Но это не значит, что логика не интересуется содержанием мышления. Изучение формы мысли вне связи с содержанием не имело бы для нас никакого смысла. Однако изучение ее в связи с содержанием не означает, что мы не можем в необходимых случаях в целях изучения мысленно отвлекать эту форму. Логические законы и формы, то есть законы и формы правильного построения мыслей, являются общечеловеческими. Это значит, что люди различных эпох и стран, независимо от своей классовой и национальной принадлежности, строили и строят свои рассуждения по одним и тем же логическим законам, мыслили и мыслят в одних и тех же логических формах. Если бы не было единых и обязательных для всех людей логических законов и форм, то люди не понимали бы друг друга. Человеческое мышление развивается, изменяется, то есть становится более совершенным, но изменение форм мышления в течение длительного времени малозаметно. Логические формы и законы обладают устойчивостью, постоянством.